Даша под руку с матерью вошла в приемную адвоката. За столом сидела худая блондинка с узкими бесцветными губами. Темный официальный костюм, старомодная белая блузка, профессионально бесстрастный взгляд. Жидкие волосы мышиного цвета были гладко зачесаны и скреплены резинкой. Секретарь адвоката. Но наверняка предпочитает, чтобы ее называли помощником или еще круче ассистентом. Даша мысленно прилепила на нее ярлык — вяленая селедка. Селедка подняла на вошедших женщин бесцветные глаза и осведомилась тусклым голосом. — Вам назначено? Даша хотела поставить эту мымру на место, но сумела сдержаться и ответила с достоинством. — Я Дарья Константиновна Леденцова, а это моя мать Лидия Борисовна. Селедка сделала вид, что сверяется со своими записями, как будто Даша на фамилии ничего ей не говорила, и прежним тусклым голосом сообщила «Проходите, Вениамин Львович вас ожидает». Женщины подошли к двери кабинета, но в последний момент Даша оглянулась на тусклую секретаршу и успела перехватить в ее глазах какое-то странное выражение. Что это было? Насмешка, высокомерие, сочувствие. «Да нет, все что угодно, только не сочувствие». Открывая дверь, Даша снова подумала, не зря ли она взяла с собой мать. Та с самого начала хотела отправиться к адвокату, как она говорила, в качестве моральной поддержки. Даша безуспешно старалась переубедить ее. «Нечего тебе там делать, только лишний раз унижаться, только лишний раз встречаться с той женщиной». Даша хотелось употребить гораздо более грубое слово, но она удержалась. Нужно держать себя в руках. Нельзя опускаться, нельзя терять достоинство. Это мать так говорила. Она очень не любила, когда при ней употребляли неприличные слова. Вечно всех успокаивала, вечно сглаживала углы, вечно твердила, что мужу нельзя перечить, и отцу тоже. Пришел человек с работы усталый, что-то у него там не ладится, рявкнул грубо, так смолчи, он и успокоится, а когда поест, то и вовсе добрым станет. Главное, чтобы он был твердо уверен, семья не подведет. В семье всегда его поймут и поддержат. Тогда и дела у него наладятся. Мать повторяла это неустанно, сама в эту чушь верила, и Даша пыталась привить такое отношение, и чего добилась. Отец ушел со скандалом, бросил их без средств, а все деньги достались его молодой жене. Ну что же, надо держать удар. Она призывала к этому мать. но безуспешно. На отца Даша злилась, причем его смерть не изменила ее отношения. Он ушел, даже не попрощавшись с нею, и больше не пытался с ней связаться, как будто ее вообще нет и никогда не было. Вот именно. Единственную дочь выбросила из своей жизни, как будто она использованный билет на поезд, пустой спичечный коробок, мандариновая корка, Ладно, с матерью они развелись, но она-то, Даша, что плохого ему сделала? Не то, чтобы у них были особенно близкие отношения, но все же она, его родная дочь, причем единственная, и не заслужила такого отношения. Это Даша тогда так рассуждала, когда мать совершенно с катушек съехала после ухода отца. Мать Даша презирала и давно махнула на нее рукой. Со временем нужно будет с матерью разъехаться или снять квартиру. Очень возможно, что скоро она так и сделает. В груди разлилось тепло, как всегда, когда Даша думала кое о ком. и сердце забилось часто-часто, потом заболело, но эта боль была сладкой. Господи, как же она скучает по своему любимому. Нет, больше нет сил терпеть разлуку. Нужно изменить свою жизнь, и она сделает это в самое ближайшее время». Но сейчас Даша приказала себе успокоиться, потому что нужно сосредоточиться на деле. Открыв дверь и войдя в кабинет адвоката, она сумела сохранить невозмутимое выражение лица. Та девка уже сидела перед столом юриста и беззастенчиво строила ему глазки. Стерва. Выгляделась в черное, изображает безутешную вдову, а сама выглядит, как картинка из плейбоя. Юбка короткая, так что все ноги на виду. «Вырез чуть не до пупа. Фигура, конечно, у нее неплохая. Что есть, то есть. Однако морда самая обыкновенная, невыразительная, глазки узенькие и щеки свисают. Ага, всю ночь прорыдала. По мужу убивалась? Да кто же в это поверит?» Даша скрипнула зубами и постаралась взять себя в руки. Сдержанность — ее главное оружие. «Ни в коем случае нельзя терять достоинство». Она не мать, которая совершенно расплылась после похорон, как мороженое на асфальте. Смотрит жалко, выглядит, как умирающий лебедь. Потащилась на похороны отца, якобы, чтобы ей, Даша, не было так одиноко. А на самом деле, чтобы себя еще больше расстравливать. Есть такие люди, им только дает взрастающие рани покопаться, а то и жить неинтересно. И вчера, после звонка адвоката, Мать всполошилась, засобиралась. Тут уж Даша не выдержала, высказал ей все, что думает. Накричала даже. «Кончай, мол, себя и меня позорить. Выглядишь, как побитая собака, людей стыдно». Если честно, то на всю эту публику, что приперлась на похороны, Даше было глубоко плевать, но мать вела себя отвратительно. Хотелось устроить ей хорошую взбучку». Мать ничего не ответила на ее грубость, только поникла, ушла в свою комнату, а тут адвокат снова позвонил и официальным тоном велел матери тоже прийти. Ее-то зачем дергать, недоумевала Даша. Ладно, сейчас нужно держать себя в руках и не отвлекаться на посторонние мысли. Даша сделала вид, что не замечает эту стерву, отцовскую вдову. Сдержанно поздоровалась с юристом. Мать при виде Алисы ничего не сказала, но, видно, усилим воли, сделала лицо тверже и опустилась в свободное кресло. Даша села рядом с ней, сложила руки на коленях, как примерная ученица. Ну что ж, адвокат откашлялся, придвинул к себе папку с документами, поднял глаза на трех женщин, старавшихся не замечать друг друга. «Поскольку все заинтересованные лица присутствуют, начнем оглашение». Закончить фразу он не успел. «Почему здесь посторонние?» — прошепела Алиса, как будто только что заметила мать и дочь, вынырнув из пучины горя. «Кого это ты имеешь в виду?» Даша повернулась к ней и привстала, будто собиралась броситься в атаку. И сама на себя рассердилась, ненадолго же ее хватило. «Ведь хотела держаться ровно, ведь сама себе слово давала. Водную мать у качает качает головой. это жалкая личность еще ее осуждать будет». «Давай будем держаться вежливо», — прошелестела Лидия в память о Константине. «Ты еще будешь встревать». Алиса осклабилась. «Тебя здесь вообще не должно быть. Ты ни на что не можешь претендовать. Ты не имеешь никакого права здесь находиться». — Ты бы заткнулась, — выкрикнула в ответ Даша. — Лучше было бы, если бы ты сидела в своем задрипанске или вообще не родилась на свет. Лучше для всех и, в первую очередь, для отца. — Дам, я прошу вас оставаться в рамках. Адвокат недовольно поморщился, пристал, переводя взгляд с Алисы на Дашу обратно. — Давайте не будем тратить время. — Да успокойся ты, наконец. Лидия тронула... Дочку за руку. Не нужно кричать: я прошу тебя. Даша зло посмотрела на мать, потом выдохнула, опустилась в кресло, сжала кулаки. Алиса победно усмехнулась и отвернулась, мимоходом поглядев на свое отражение в узком зеркале, висевшем в простенке. Вид в зеркале ей не понравился. Волосы растрепаны, помада размазалась, И несмотря на то, что сегодня вместо осточертевшего вчера платье, она надела короткую черную юбку и джемпер с вызывающим вырезом, все равно выглядело нехорошо. Определенной черной ей не идет. Алиса плотно сжала губы и выпрямила спину. «Итак», — повторил адвокат, убедившись, что порядок восстановлен, и все его внимательно слушают. «Итак». Поскольку все заинтересованные лица присутствуют, я приступаю к оглашению последней воли господина Леденцова. Это завещание составлено шесть месяцев назад, таким образом оно последнее по времени, именно оно имеет законную силу. Завещание составлено лично мной в письменной форме в присутствии двух свидетелей. — Давайте опустим все эти формальности, — нетерпеливо проговорила Алиса, — переходите уже к делу. «Я как раз перехожу». Адвокат поморщился. Он не считал юридические формальности лишними. Наоборот, не сомневался, что именно они, эти формальности, придают смысл и форму хаосу и безумию человеческих отношений. Итак... В своем последнем и окончательном завещании покойный господин Леденцов заявил, что, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещает все свое движимое и недвижимое имущество, за одним исключением, своей жене Алисе. Алиса подскочила и победно взглянула на остальных. Лидия вздохнула, Даша скрипнула зубами. «Своей жене Алисе, — повторил адвокат, — и своей дочери от первого брака Дарьи, в равных долях. На этот раз Алиса скрипнула зубами, хотя такое продолжение было ожидаемо. «А именно», — продолжал юрист, не обращая внимания на кипящие в кабинете страсти. «Моей жене Алисе я завещаю 30% доли в компании «Интеко» из принадлежащих мне 60%, и дочери Дарьи 30%. Также я завещаю разделить между ними поровну денежные суммы, оставшиеся на моих счетах в банке, доверие на момент объявления завещания. Кроме того, свою квартиру на канале Грибоедова я оставляю своей жене Алисе, а загородный дом в поселке Шмелева, своей дочери Дарье. Даша бросила быстрый взгляд на Алису. «Что ж, отец, надо отдать ему должное, поступил по справедливости». Роскошная квартира в престижном районе и большой загородный дом на берегу озера можно считать приблизительно равноценными. Конечно, жалко упускать такую квартиру, но нужно быть реалисткой и радоваться тому, что есть. А папочка все же не совсем совесть потерял, видно, перед смертью вспомнила родной дочке, хотя он же это завещание за полгода составил». Алиса тоже неприязненно покосилась на Дашу, но тут же повернулась к адвокату. «Эй, вы что-то говорили про какое-то исключение?» «Да, сейчас я как раз к нему и подхожу. Помимо перечисленного имущества, я завещаю своей первой жене, Лидии, принадлежащий мне участок земли, площадью шесть соток, в садоводстве Прибрежное в Гатчинском районе и находящийся на нем садовый домик». Алиса прыснула, повернулась к Лидии и издевательским тоном проговорила. «Вот это я понимаю, недвижимость! Участок площадью шесть соток и садовый домик». Она развела пальцы правой руки, показывая размеры этого домика. «Иди ни в чем себе не отказывай. Самое подходящее для тебя занятие — разводить черную смородину на шести сотках. А то еще курей заведи». Даша сжал руку матери, стараясь успокоить ее. Но Лидия, на удивление, спокойно приняла известие. Напротив, на ее лице проступило задумчивое выражение, словно она пыталась понять что-то важное. — Это все, — проговорила Алиса, прижимая к груди винтажную итальянскую сумку и собираясь встать. — Нет, — остановил ее адвокат с неожиданно смущенным лицом, почти невозможным при его профессии. Я должен сообщить вам еще кое-что, причем, боюсь, эти новости вас не обрадуют. Что еще такое?» Алиса враждебно уставилась на него. «Вам известно, что я не только распоряжаюсь завещанием покойного господина Леденцова. При жизни Константина Михайловича я был также его поверенным в делах, поэтому в курсе всех финансовых дел, то есть всех дел». Адвокат явно запутался в словах, что опять-таки не характерно для человека его профессии, видимо, терял самообладание. Алиса нахмурилась и недовольно проговорила. «Да в чем дело-то? Говори уж скорее». «Дело в том, адвокат сцепил руки и переводил взгляд с Алисы на Дашу. Дело в том, что в последние месяцы, уже после оформления оглашенного завещания, Господин Леденцов произвел ряд непонятных и, на мой взгляд, неразумных финансовых операций. Каких еще операций? Алиса смотрела на юриста зверем. Говори яснее. Возможно, это были какие-то рискованные вложения или приобретение какой-то собственности. Однако мне не удалось найти никаких документов, относящихся к упомянутой собственности или к этому вложению. «Перестань жевать сопли!» — рявкнула Алиса, — объясни человеческим языком, что там устроил Константин. Лидия очнулась от задумчивости и недовольно посмотрела на Алису. Она терпеть не могла грубого обращения. Смотреть на Алису было противно. Тщательно лелеемая красота куда-то испарилась. Теперь с адвокатом разговаривала совершенно вульгарная, неинтересная девка. Рот кривился, а когда орала, то всю глотку было видно, голос визгливый, Глазки от злости маленькие стали. Господи, куда только Константин смотрел? Ну, ладно, художественного вкуса ему не доставало. Точнее, совсем не было. Но глаза-то были, и голова на плечах. Ах, да не головой он думал, когда на этой базарной бабе женился. Лидия тут же призвала себя к порядку. Не время сейчас злопыхать, да и что это даст? Я думаю, — подала голос Даша. Папочка просадил все денежки, и на его счетах ни черта не осталось. Что? Алиса взглянула на падчерицу с испуганным изумлением и тут же перевела взгляд на адвоката и выдохнула. Не может быть. Скажи, что это не так. Скажи, что эта маленькая стерва ошибается. Маленькая стерва была выше своей мачехи на пол головы, если без каблуков. Однако не стала заострять внимание на этом факте. Она просто не обратила внимания на очередной выпад Алисы. Нет. Адвокат уставился в потолок, потом на окно, лишь бы не сталкиваться взглядом с Алисой. Дарья Константиновна в какой-то степени права. Она изложила проблему верно. Действительно, примерно два месяца назад господин Леденцов снял деньги со всех своих банковских счетов, обратил их в наличность. Судьбу этой наличности мне установить не удалось. Что? выкрикнула Алиса, чтобы ты не смог чего-то установить, особенно если дело касается денег. В жизни не поверю, неначе ты сам наложил на них лапу. Алиса Викентьевна, как вы можете? Ханжеским тоном проговорил адвокат. Кажется, я не заслужил таких обвинений. Я всегда честно и добросовестно. Еще как заслужил, прошепела Алиса. Так что в банке у него ноль. «Увы!» — юрист развел руками. «Все счета господина Леденцова обнулены». «Сволочь, Костик!» — выдохнула Алиса. «Ну ладно, переживем. Придется продать часть акций. На первое время хватит». «Я очень сожалею, Алиса Викентьевна!» Снова заговорил адвокат. «Я очень сожалею, но...» «Что?» Алиса подскочила, как ужаленная. «О чем это ты, козел, сожалеешь? Это что, не все твои новости?» Увы, да. Вы не сможете реализовать акции, принадлежавшие господину Леденцову. Почему это не смогу? Ведь теперь я, их законная владелица. Разве не так? Дело в том, что примерно тогда же, приблизительно два месяца назад, господин Леденцов взял большую суду в своем банке под залог этих акций. Так что теперь никакие действия с этими акциями, Не могут быть произведены без согласия банка. Вот сволочь Костик. Алиса схватилась за голову. Боюсь, это еще не все, продолжил адвокат. Как не все? Алиса уставилась на него из-под лобья. Что-то еще припас. Дело в том, что биржевые котировки акций Интека в последние месяцы снижались, и принадлежавших господину Леденцову акций не хватило для обеспечения взятых им суды. Банк потребовал дополнительного обеспечения. И господин Леденцов заложил принадлежавшую ему квартиру на канале Грибоедова. Что? Алиса вскочила, перегнулась через стол и схватила адвоката за галстук. Врешь, козел! Алиса, Алиса Викентьевна! Пропыхтел юрист, пытаясь вырвать у нее галстук, который затягивался на его шее, как удавка. «Алиса Викентьевна, отпустите, вы меня задушите!» «Ты это заслужил!» Алиса еще сильнее затянула дорогой итальянский галстук. Адвокат чудом вывернулся, отдышался и проговорил. «Я ни в чем не виноват. Я пытался отговорить Константина, он не хотел меня слушать». Алиса вдруг отступила, с подозрением оглянулась на Дашу и спросила адвоката. «А дом?» «Загородный дом он тоже заложил?» «Тоже!» — адвокат развел руками. «Тоже!» — повторила за ним Даша. «Ну, папочка, ну, молодец! Все успел!» Она посмотрела на Алису, потом на мать, и вдруг громко, оглушительно захохотала. «Что с тобой, Даша?» — испуганно проговорила Лидия, повернувшись к дочери. «Что с тобой?» «Да со мной-то ничего!» Даша, не переставая хохотать, махнула рукой. Я тут просто подумала, подумала, она не могла договорить, захлебываясь от смеха. «Да что с тобой?» Я подумала, что единственная реальная собственность, оставшаяся от папочки, это тот домик в садоводстве, который он оставил тебе. «Ведь этот домик не заложен?» Спросила она адвоката, едва справившись с приступом смеха. «Нет, не заложен», — заверил ее тот. «Ну, так я поздравляю тебя, мама». Даша повернулась к матери. Ты из нас троих самая богатая наследница».